Глава третья. «Дамы и господа, через несколько минут наш самолет совершит посадку в аэропорту Шереметьево. Просим вас пристегнуть ремни, пожалуйста, соблюдайте дистанцию при регистрации в терминале и не забывайте надевать маски в общественных местах». Я бросил взгляд в иллюминатор, и из отражения на меня посмотрел совсем незнакомый человек. Точнее, не незнакомый, а просто непривычный. Оплывшие скулы, кривой нос, толстые черные брови, разноцветные глаза, широкий рот. Внешность, которую я получил, была не совсем эталоном красоты. Да что там, если говорить откровенно, прежний ее носитель не являлся приятным снаружи человеком. Впрочем, чистота помыслов его души меня тоже мало волновала. Как и неровные черты лица. Главное, бывший канадский колдун идеально играл роль прикрытия. Как и обещал Суаха, после того, как он закончил ритуал, я полностью лишился своих способностей прыгуна. Это стало очевидно почти сразу, стоило только прийти в себя. Я внезапно осознал, что воспринимаю мир совсем по-другому. Надо заметить, подобное откровение стало для меня действительно неожиданным. Проснувшись в теле Кирилла чуть больше года назад, я с самого начала был магом, просто не знал об этом. И мир ощущал так, как это умеют маги, только учатся подобному довольно долго. Для меня же энергоструктура мира, людских тел, заклинаний, собственных способностей изначально была чем-то вроде воздуха, невидимым, но существующим нечто. И это нечто я научился контролировать. При помощи мастера, а затем благодаря подарку пса ощущать физически, брать энерголинии предметов, людей и мира в свои руки, разрывать их, протискиваться между реальностью, черпать энергию откуда-то с той стороны, не понимая, как получается это делать. Все это казалось мне естественным. Но, как выяснилось после ритуала, для других магов мир выглядел не так, как для меня. Удивительно, почему мне раньше не пришло в голову задать подобный вопрос кому-нибудь из своих знакомых? Я даже не задумывался о том, что колдуны с разными талантами видят и ощущают этот мир по-иному. Канадец Эндрю Брин был когда-то неплохим телекинетиком. Умел на расстоянии воздействовать на предметы и людей, поднимать их в воздух, отталкивать или притягивать и всякое такое. Для него окружающая реальность была похожа на паутину из тончайших нитей. Они тянулись ко всему. Каждый предмет, каждый человек испускал из себя массу этих нитей, и Эндрю мог брать их под контроль. На мой взгляд, подобное умение было не самым полезным. Но в самом деле, в современном мире такой навык мог обеспечить разве что более-менее успешную карьеру фокусника. Именно этим, собственно, Эндрю и занимался, пока был жив. Пока не решился переехать в Рио и попытаться начать новую жизнь. К сожалению для него жизнь эта была недолгой. Телекинетику просто не повезло, молодые парни из фавел решили обчистить канадца после очередного уличного выступления. Они перестарались и убили его. О смерти мага никто не заявил, тот не успел обзавестись сколько-нибудь близкими друзьями, поэтому его документы не были аннулированы, что, разумеется, играло мне только на руку. Для начала пришлось отправиться в Канаду, чтобы не вызвать у детей Перуна лишних подозрений. Уверен, они будут отслеживать всех колдунов, прибывающих из Южной Америки, так что я решил, скажем так, минимизировать риски. И пока все шло так, как и было запланировано. Возвращение на родину, отметки в местном отделении клана, запрос детям Перуна на посещение их города – Номер в дешевой гостинице, ответ москвичей, билет на самолет, перелет, телетрап, паспортный контроль, багаж, зал прибытия. «Прошу прощения, мистер Брин!» — меня окликнули уже на выходе из аэропорта. Разумеется, я ждал этого и не думал, что удастся проскользнуть в страну незамеченным. Ко мне шагали двое, двое уже знакомых, смуглых и черноволосых ребят. «Да, это я». «Добрый день!» — ко мне обратилась девушка. «Мы вас ждали». «Я думал, что все проверки согласованы с таможенной службой, и они просто передадут вам мои данные». «В последнее время у нас изменились правила безопасности», подключился к разговору Рамиль. «Пожалуйста, пройдемте с нами. Уверяю, много времени мы у вас не отнимем». Я пожал горбленными плечами и пошел следом за клановцами. В том, что Эндрю будут проверять, сомневаться точно не приходилось. Собственно, я и не рассчитывал на такую беспечность детей Перуна. И именно поэтому отправился в Торонто, продлил визу канадца и подал официальное заявление через местное отделение гильдии на посещение территории российской столицы. Привлекать к своей персоне излишнее внимание было совершенно ни к чему. Мы покинули здание аэропорта, протолкнулись через стаю таксистов, наровивших перекричать друг друга и заполучить клиентов, прошли на платную парковку, где уселись в уже знакомый мне черный Кадиллак Эскалейд. «Куда вы меня отвезете?» «Никуда. Все пройдет здесь. Пожалуйста, назовите цель своего визита». Я писал в заявлении. Мои предки жили здесь. Я решил, что пора увидеть их родину. Кроме того, мне известно, что в вашей государственной библиотеке есть открытая для общего доступа секция с несколькими интересующими меня биографиями. «Конкретнее?» Конкретнее, братьев Вилли и Руди Шнайдеров, а также Нинель Кулагиной. Вы владеете русским языком? Да, именно поэтому мы общаемся на английском, сострил я. Отвечайте серьезно. Серьезно? Нет. Мы спрашиваем, потому что эти труды не переведены на другие языки. Ничего, я собирался найти переводчика. Далее последовали еще несколько стандартных вопросов, которые я ожидал. В течение нескольких минут боевики интересовались прошлым Эндрю, его поездками в другие страны и еще некоторыми малозначительными вещами. Я отвечал на все до тех пор, пока Рамиля не достала из поясной сумки небольшое колечко и протянула его мне. «Наденьте, пожалуйста». «Что это?» «Наденьте». «Послушайте», — я нахмурился и сложил руки на груди. «Я подал официальный запрос вашему клану». «Его удовлетворили без всяких проблем. Мои документы в порядке, и я не совершил ничего предосудительного. А теперь вы устроили мне допрос прямо в машине. Если о чем-то просите, потрудитесь объяснить, в чем дело. Я имею на это право по заключенным между нашими кланами договоренностями». Ребята переглянулись. «Что ж, вы правы», — откашлившись, сказал Рамиль. «И никакой тайны в том, о чем мы просим, нет». Это колечко проверит вашу ауру. Мы просто убедимся, что вы тот, за кого себя выдаете, только и всего». На этих словах я похолодел, но не подал виду. Продолжая хмуриться, спросил. «Это необходимо?» «Боюсь, что так». «Почему они хотят провести эту проверку? Знают, что на самом деле их территорию посетил не Эндрю? Или это просто новое правило безопасности, как говорят смуглые близнецы?» В Тарунта я не особо контактировал с местными магами, всего с парочкой клерков, которые сидели в небольшом отделении, отвечающим большей частью за простецкие документы. Я специально выбрал такое место, чтобы свести взаимодействие с иностранными магами до минимума. Но даже после того, как оттуда послали запрос детям Перуна и получили ответ, никто не сказал мне об измененных правилах. — Вам есть что скрывать? — Нет, — отчеканил я. Но мне непонятно, почему меня никто не предупредил о подобном вмешательстве в личное пространство». «Повторяю», — с нажимом произнесла Рамиля, «вам совершенно нечего опасаться. Это стандартная процедура, которую мы ввели в протокол прибытия иностранцев совсем недавно. Мы не афишируем ее в посольствах, и вы должны понимать, что это имеет прямое отношение к нашей безопасности». «Сколько же людей занимается подобной ерундой?» «Раз простого фокусника встречают сразу двое магов», — проворчал я, протягивая руку. «Надеюсь, с помощью этого украшения вы не собираетесь подсадить меня на какое-нибудь заклинание контроля? Или духа шпиона, который будет передавать вам все, что меня окружает после возвращения в Канаду?» «Вы слишком мнительны», — улыбнулась Рамеля, кладя кольцо на мою ладонь. «Мы не занимаемся подобными вещами». «Ну да, ну да». «Я очень надеялся, что Суаха не обманул меня и знал, что делал, когда проводил ритуал. Если сейчас меня опознают или хотя бы поймут, что я не Эндрю Брин, что ж, это будет моя самая нелепая ошибка. Хотя, сколько их уже я совершил. Да и отступать было уже поздно. Кольцо изменило свой размер, стоило только поднести его к указательному пальцу». Надев украшение, пару секунд я ничего не ощущал, а затем почувствовал легкое покалывание, бегущее по венам. Через несколько мгновений все закончилось. «Кажется, все!» — я стянул колечко и протянул его обратно. Рамеля забрала у меня ювелирное изделие, надела его и прикрыла глаза. Секунд двадцать она молчала, затем медленно подняла веки и улыбнулась. «Все в порядке?» — Да, спасибо за сотрудничество, мистер Брин, и простите за доставленное неудобство. — Ничего, — я кивнул. — Теперь я могу отправиться в гостиницу. — Конечно, можем вас подвести, если хотите. — Серьезно? — я снова притворно удивился. — Буду вам очень благодарен. — Диктуйте адрес. Первые дни я старался лишний раз не светиться перед столичными магами и не делал ничего, что могло бы меня выдать. Если честно, мне не было известно наверняка, следят за мной или нет. Я не замечал наружного наблюдения. Однако на этот раз решил не спешить с выводами и не полагаться целиком и полностью на собственную внимательность, которая, кстати, пару раз уже давала серьезный сбой. Учитывая, что мне удалось попасть в Москву безо всяких проблем, спешить все равно не было никакого смысла. Хотя желание закончить дело побыстрее, само собой, имелось в избытке. Но приходилось играть роль до конца, даже против своей воли. Я гулял по летнему городу, посещал достопримечательности, покупал книги и сувениры, сидел в ресторанах, ездил на экскурсии и вообще... Всячески строил из себя обыкновенного туриста. Разумеется, о той цели, которую я озвучил близнецам, забыть тоже не удалось. Это было бы на редкость глупо с моей стороны. После почти недели ожидания и запросов в Торонто со стороны детей Перуна мне разрешили пользоваться открытой секцией государственной библиотеки под чутким надзором смотрителя. Я брал с собой нанятого переводчика и сидел там часами, слушая, как он читает вслух. Слушал, но не слышал. Не скажу, что это было интересно. Разумеется, меня совершенно не интересовало настоящее, не то, что могли прочесть простаки, жизнеописание телекинетиков, живущих в 20 веке. Но это было отличным прикрытием, и следовало его поддерживать как можно дольше. Спустя пару недель вынужденного и вымученного безделья я все же решился проверить, где находится сердце. К счастью, заклятие, поселившееся где-то глубоко внутри меня, не исчезло после ритуала бразильского шамана. Оно было выжжено в моей душе и не имело ничего общего с той магией, которую использовали земные колдуны. Так что пользоваться этим плетением я мог, даже лишившись собственного дара. К сожалению, долгожданный поиск ни к чему не привел. В первый же раз произошло то, что уже случилось, когда я попытался уточнить местоположение артефакта более детально. Меня будто ударили по рукам, и яркая вспышка выкинула астральную проекцию из режима слежения. Такое повторялось всякий раз, когда я пытался отыскать сердце, и у меня никак не получалось ограничить территорию, на которой оно находится. Шутка ли найти небольшой артефакт между Центральным Чертаново и Зюзенкой, между коммунаркой и Опаренки? Сотни квадратных километров, десятки тысяч частных и многоквартирных домов, парки, леса, ручьи, поля, ангары, промышленные предприятие. Как там говорят, проще отыскать иголку в стоге сена. Очевидно, что тот, кто забрал сердце из Эльдорадо, очень не хотел, чтобы его нашли. Сколько бы я ни пытался, у меня не получалось определить точное местоположение украденного у владыки артефакта. Что-то мешало этому. Что-то или кто-то. На некоторое время я оставил попытки отследить сердце и вновь принялся корчить из себя канадского туриста. Признаюсь, находясь в непосредственной близости от предмета своих поисков, от той причины, что привела меня на землю, и не имея возможности приблизиться к искомому, я бесился. Ужасно, невообразимо и яростно. Иногда казалось, что я схожу с ума. Временами не получалось думать ни о чем, кроме сердца и Сандры. Когда я спал, мне снилась сцена ее смерти, и я просыпался в холодном поту. Когда бодрствовал, те же воспоминания вставали у меня перед глазами в самый неподходящий момент, и пару раз это едва не привело к ненужным вопросам. Мне казалось, что теперь я ощущаю сердце чем-то внутри. Возможно, это был самообман, не знаю, но я не находил себе места и делать вид, что все нормально, с каждым днем становилось все сложнее и сложнее. У меня была одна единственная мысль о том, как исправить положение. Следовало обратиться к человеку, который не раз меня выручал и никогда не задавал лишних вопросов. К человеку, который знал, что я сбегу из Москвы и не стал меня останавливать. Марфа! Вот кто был мне нужен! Как уже говорил, у меня не было уверенности, что за Эндрю Брином не следят, так что торопиться с визитом к старой колдунье я не стал. И хотя мое прикрытие пока что никак себя не выдавало, Я жалел кое о чем, о том, что оставил Хайме на яхте. Брать с собой Фейри в Москву было не лучшей идеей. Эти создания были редкими и везде вызывали пристальный интерес, если их удавалось заметить. Мне задали бы кучу ненужных вопросов, покажись Дуэнда рядом, а уж насчет слежки и вовсе не приходилось сомневаться. Так что я пообещал Хайме, что сначала отправлюсь на разведку, а затем вернусь за ним». Иронично, ведь сейчас для разведки мне бы не помешал именно этот маленький человечек. Но его не было. Возвращать свою внешность и способности я пока не собирался, так что приходилось выкручиваться самостоятельно. Я не стал играть в шпиона. Вместо этого арендовал автомобиль и начал колесить по всей области. Купил фотоаппарат, пачку блокнотов, завязал знакомство с некоторыми не слишком состоятельными торговцами-артефактами, слабенькими колдунами с окраин и принялся якобы собирать фольклорный материал и еще через пару недель получил несколько наводок на марфу разумеется они все отзывались как о человеке с огромным опытом и отлично знающим историю колдовства всего континента но всегда добавляли что колдунья весьма неохотно идет на контакт с иностранцами и не только с ними и лучше лишний раз ее не беспокоить. «Повезло, что с канадцами, в отличие от американцев, у детей Перуна были хорошие отношения. Именно благодаря этому мой интерес к старой ведьме не вызвал неудобных вопросов. Я настолько вжился в роль Эндрю, что после долгого сбора материала снова обратился в одно из отделений клана — его номер и адрес оставила Рамиля — с официальным запросом и уточнил, могу ли я встретиться с Марфой. Там посмеялись. Маги столичного клана ответили, что никаких проблем нет, но, скорее всего, мне ничего не светит при такой встрече. И посоветовали не настаивать, если меня сразу пошлют в пешее эротическое путешествие. Разумеется, меня это не остановило. Собравшись и прихватив небольшой сувенир, который Марфа просила у меня несколько месяцев назад, я отправился в небольшой поселок, где она жила, на все том же арендованном автомобиле. Если честно, то я слегка нервничал. Все смешалось. Я прекрасно понимал, что причина, по которой пришлось поехать к старой колдунье, заставит меня раскрыть перед ней свое истинное лицо. Как она на это отреагирует? Сдаст меня или выслушает? И Если второе, то сможет ли хоть чем-нибудь помочь? Остановившись у особняка Марфы, я вышел из авто, подошел к воротам и нажал кнопку вызова. Простояв там пять минут и, не дождавшись ответа, снова позвонил. Эффект был точно таким же. «Хм, ну уж нет, так просто ты от меня не отделаешься». Хотя способностей прыгуна у меня теперь не было, старые навыки вора никуда не делись. И вскрыть обычный механический замок, пусть и довольно навороченный, удалось меньше, чем за минуту. Благо, отмычки я всегда носил с собой. «Различитель купить мне, как иностранному резиденту, было нельзя, и, признаюсь, я слегка побаивался, что на воротах и калитке стоит какое-нибудь заклятие». «Ладно, ладно, не слегка переживал, а был уверен почти на сто процентов, что меня шандарахнет чем-нибудь мощным». Впрочем, в таком случае Марфа наверняка заинтересуется, кто это к ней ломится. Лишь бы только собак не спустила. С такими гигантами мне точно не справиться. Особенно если учитывать, что телекинез, как и предупреждал Суаха, мне не подчинялся от слова совсем. Но нет, ничего не произошло. Замок сухо щелкнул. Я огляделся, убедился, что за мной никто не наблюдает. Повернул ручку и скользнул внутрь. Двор был почти тот же, но я сразу понял, что что-то не так крытый навес, под которым на этот раз не стояли дорогие авто, неровный, не стриженный какое-то время газон, яблоня, на которой не висело ни одного яблока и никаких ирландских волкодавов. Подойдя к крыльцу, я постучал ради приличия, хотя уже прекрасно понимал, что в доме некоторое время никто не живет. Интересно, неужели об этом никто не знает, раз меня не предупредили об этом? Или старуха просто прихватила свежие молодильные яблочки и решила устроить себе недельный отпуск в теплых краях? На входной двери также не оказалось никаких ловушек, и это заставило меня напрячься. Я чувствовал, что Марфа просто уехала, бросив дом. Стоило лишь войти внутрь, как я понял, что прав. Ничего особого не изменилось, разве что появился тонкий слой пыли на настенных полках в коридоре. Все те же растения, те же ковры, те же безделушки и предметы обстановки. Но внутри особняка царила могильная тишина. Не было слышно ни шагов хозяйки, ни даже звука настенных часов в гостиной. Я поочередно прошел по всем комнатам первого и второго этажей, пока не оказался в кабинете Марфы. Том самом, в котором она меня оставила несколько месяцев назад. Том, откуда я свалил в Рио. Здесь тоже ничего не изменилось. Ингредиенты, емкости, книги, мебель и прочее осталось на своих местах. Подойдя к столу, я заметил в его центре сложенный лист бумаги. На нем было написано «Мое имя». Мое настоящее имя. Развернув дорогой богемский пергамент, я пробежался глазами по одной единственной строчке и рассмеялся. Хотя, надо признать, поводов для радости не то чтобы было много. Ощущения, царившие у меня в душе, были довольно смешанными, и к вопросам, на которые я искал ответы, только добавились новые. Подарок для лучшего вора десяти тысяч миров. Прочитав это еще раз, я опустил взгляд. На столе лежал пузырек с памятным настоем.